все получилось так неожиданно что роман билеткин возглавлявший в свое время накрученом беспредел зло плюнул под ноги и спросил кто нас вложил фартовый да кому ты нужен такой важный революционер из семи присутствующих на сходняке бригадир билеткин выглядел наиболее внушительно если не сказать устрашающе чем частенько пользовался для утверждения собственного авторитета. «У нас свой базар, Вадим», — попытался смягчить разговор Степан Ясаулов, но схитрить до конца не сумел и убрал глаза от пристального взгляда упорова. «Гони кому-нибудь другому. Базар за меня, но без меня». «Раз знаешь, садись» предложил в жесткой форме седой Роберт Силин, катая слова, будто они сделаны из тонкого железа и слегка скрижищут. Руки его устало лежат на впалой груди, связанные вялым узлом. Вся его сгорбленная фигура, известного в прошлом вора, к ссоре не располагает. «Мы тебе в глаза скажем, духу хватит, а попрешь буром, Супротив общества, убьем на законном основании, как общеизвестного баклана. Сидящий в углу хозяин котельной, трибунал убрала от уха ладонь, наглядел всех присутствующих настороженными глазами, затем тихонько опустил грязные ноги в валенки с галошами. — Куда мылишься, царская вошь? Подметил беспокойство Новгородова Билеткин. — Да ветру, Тимофеич. — От седа никто не выйдет, пока место мы свои делишки не обговорим. — Прикажете, в карман нужду справлять. — В уголок, как все люди делают. — Я так соображаю, ты нас вложил трибунал, а? — Такого за мной, господа Катаржане, — Не водилось вот уже полвека, — не срабил Новгородов, почувствовав возможность красиво умереть на людях. — Пусть сам скажет. — Скажет, когда спросим, — заговорил явно не с добром Саня енич по кличке Экономист, возглавивший сучью бригаду после того, как Зоха ушел этапом на ангар-лак. «Строить большую химию Сибири?» «Ты рекорды ставишь, нам глаза колют!» «Просили тебя остепениться?» «Просили!» «Перед ментами ришется!» «Задьяка прячется, юра «Завязывай с рекордами, иначе зарезать придется!» «Как соображаете, бугорки?» «Толковое предложение!» Поддержал Енич билеткин Белеткин. «Для начала нужно зубы вырвать, Чтобы не казал по каждому случаю вошь». «И это душа, этот смысл потечет с тобой в накопитель, господа. Что-то тут не совпадает даже с обыкновенным здравым рассуждением. Ты блудишь, парень?» Упоров посмотрел на билеткина с уничтожающим равнодушием, как посмотрел бы член политбюро на третьего секретаря райкома, ничего не сказав в ответ. Его молчание подействовало отрезвляюще на тех, кто начинал заводиться. — Слышь, Роман, — окликнул Белеткина исаулов Саулов, — Вадима на забоюсь не возьмешь. «Никак взад пятки навострил!» Янич подошел к Ясаулову. «Осторожней на поворотах, Саня!» «Иди сюда, ухарь!» Упоров уже стоял в углу кочегарки, держа в руках короткий лом для чистки топки. И голос его звучал насмешливо. «Грохну первым!» За спиной бывшего штурмана в невидимом скрещении сошлись две стены. Чернота спрятала их пересечением, да и наличие самих стен, скорее всего, было умозаключением, чем зримой реальностью. Лом подействовал на всех умиротворяюще. Трибунал все-таки сунул ноги в валенки, предложил. — Никанора Евстафьевича крикнуть прикажете? — Не надо, — улыбнулся старику упоров. — Я пришел выслушать своих товарищей по каторге. Сказать, и их пытаются использовать, как гончих псов. билеткин сучий потрох, толкает вас по своей всегдашней привычке к крови. Янич голосовал за то, чтобы мне отрубили руки. насгнут менты, мы режем друг друга по натырке, вот таких мерзавцев. Что худого в том, что мы стремимся поскорее откинуться?» «Кто из вас того не хочет?» «Вадим!» — перебил, играя цепочкой от карманных часов, Ефим Строчкин. Мешковатый мужик в стеганой душегрейке, поверх толстой байковой рубахи. Упоров помнил Строчкина по этапу, что шел на новый. Он сидел, скрючившись в три погибели, на замерзшем товарище, Дул, вытянув толстые губы трубочкой на помороженные руки. Они сейчас еще были в белых проплешинах, словно зек вынул их из куля с мукой. — Ты ловчее нас, чё тут горбатого гнуть? Перехитрил ментов, за это не казнят. Хотя в одном Билеткину в масть попал. — Пашите вы, через меру... Упоров прислонил лом к прокопченой стене, подойдя к бочке с водой, сполоснул руки и сказал. — Хули по кочегаркам блатовать, рогом шевелить надо. Пашем мы за свое свободное существование и как можем. — Он вас в блудную волокет, — Вадим опять указал на билеткина Ему выгодно мутить. Там замутил поганку. Здесь плесканул керосина, и, глядишь, среди порченных проскочил. Упоров натянул кожаную кепку и подождал. А его уже никто не перебивал, его уже слушали с нужным вниманием. Вас здесь собрали по натырке администрации. Ей что надо, чтобы мы кентовали? Хрен в рот, чтобы мы врагами жили и клали друг дружку. Но я вам не враг. Дашь тебе, Роман? Хоть ты и приличная сволочь. До свидания. Но он все сделал красиво, и его никто не тормознул. Уже за порогом подумал. На том свете ничего подобного быть не должно. Иначе зачем он нужен, тот свет? Двери за спиной скрипнули еще разок, расслабленной пружиной. Вадим не обернулся, при том, что знал, там есть кому ударить в спину. Он решил, за спиной остался тот, кто хотел с ним объясниться по-хорошему, быть понятым. Тем более не стоило останавливаться, чтобы не расслабиться и не нагружать себя излишней заботой о чьей-то душе. Не твое это дело. Чтобы отвлечься, он предпринял новую попытку, Мысленно обратиться к тому свету. Перешагнув кучу шлака, утопив сапог, вытавшую к грязь, не горчился, поворачивая картину мира наизнанку. Однако она никак не выворачивалась. Мысль о предстоящей беседе с партийным секретарем, хозяином, ни с того ни с сего изъявившим желание его видеть, держало сознание в рамках жестокой реальности он забыл о сходке бугров и том свете он жил на этом и у него были земные заботы обыкновенного заключенного